Глава 17. У каюты Жескара не было поста часового, какой полагался бы офицеру его ранга на любом мантикорском корабле. От этой аристократической привилегии старшим офицерам народного флота было предписано отказаться, и в настоящий момент Хавьер Жескар был этому только рад. Отсутствие часового означало отсутствие лишней пары глаз, которые следили бы за его приходами и уходами. Впрочем, для большинства подчиненных тот факт, что адмирала сопровождала главный шпион и политический диктатор Соломис, с лихвой компенсировал отсутствие рядового соглядатая. Но они ошибались, или наоборот, были совершенно правы, но отнюдь не в том смысле, какое вкладывали в происходящее сами. Отношения Жескара с его политической надзирательницей были не совсем такими, а точнее совсем не такими, какими они виделись сослуживцем. Едва ступив за порог, Притчард достала из кармана миниатюрный пульт дистанционного управления, нажала кнопку, и когда люк за ними плавно закрылся, облегченно вздохнула. «Слава богу, это закончилось», — сказала она, отключила со своего пульта контролировавшие каюту скара прибора наблюдения, повернулась и раскрыла ему объятия. «Аминь», — страстно произнес он, — и их губы слились в жадном поцелуе. Сила этого чувства продолжала удивлять его, и даже больше, чем раньше, ибо вспыхнувшие между ними два стандартных года назад в пору злосчастного провала селезской операции «Страсть» с тех пор лишь разгоралась жарче и жарче, словно пламя любви старалось развеять сгущавшиеся над ними тени. Случись кому-то в руководстве БГБ узнать об этой недопустимой преступной связи, судьба обоих любовников была бы ужасной. Возможно, эта история получила бы огласку, и их публичная казнь послужила бы примером для прочих агентов БГБ, которым надлежит помнить, что они представлены к офицерам для надзора и контроля, а не для любовных шашней. При ином раскладе он и она могли просто исчезнуть. В конце концов, стоит ли делать общим достоянием тот факт, что преступникам удавалось так долго сохранять свое злодеяние в тайне? Жескар понятия не имел, какое решение предпочел бы Синджуст, и узнавать ему не хотелось. И без того им с притчард приходилось вести сложную и отчаянно рискованную игру, исполняя свои роли с изощренностью, которая посрамила бы любого драматического артиста. Это давалось им нелегко, однако иного выхода у обоих попросту не было. Прервав, наконец, поцелуй, она со стоном откинулась в его объятиях. Ее лучезарная улыбка парализовала бы любого, кто знал Причард лишь в обличии народного комиссара, чьи холодные топазовые глаза надзирают за каждым шагом окружающих с расчетливой скрупулезностью палача. Три с половиной стандартных года назад при первой встрече Жискар тоже был обманут этой маской и в глубине души до сих пор удивлялся способности Илоизы к преображению. «Я так рада, что мы вернулись в космос», — со вздохом сказала она, обвив его талию рукой и положив голову ему на плечо. Он крепко прижал ее к себе, и они направились к стоявшей напротив письменного стола маленькой кушетки. Опустились на нее, и Хавьер припал губами к ее волосам. Сладкий аромат заставил затрепетать его ноздри. «Я тоже», — отозвался он. «Не только потому, что это значит, что мы не занесены в черный список». Он снова поцеловал ее, и она рассмеялась. Смех ее был чистым, звонким и мелодичным. И этому он тоже не уставал удивляться. Он звучал светло и заразительно. Это при ее профессии и репутации. И для Хавьера было самым драгоценным слышать, как он возникает вот так, ни с того ни с сего. «Снова стать главным шпионом и соглядатым при адмирале — это совсем неплохо», — согласилась она, и оба настроились на серьезный лад. Составление официальных отчетов для БГБ стало для Причард нелегкой задачей еще со времен Силезии. Требовалось выбрать верную ноту, чтобы с одной стороны подчеркнуть компетентность и профессионализм адмирала, а с другой — не дать ни малейшего повода заподозрить ее в пристрастности и неравнодушии к его судьбе. Насколько она могла судить, сен и его приближенные аналитики продолжали полагаться на ее донесения. Однако исключить возможность установления дополнительной слежки Причард не могла. Но сейчас и адмирал, и комиссар имели полное право вздохнуть с облегчением, ибо появись у патронов Причард хотя бы тень подозрений относительно подлинного характера их отношений, нынешнее назначение было бы невозможным. Разумеется, из этого не следовало, что любовники могли позволить себе хоть на миг ослабить бдительность, в составе флота, кроме комиссаров, имелись и негласные информаторы БГБ. Правда, в большинстве своем они адресовали свои доносы именно Причерт, а следовательно и Жискару, однако нельзя было исключать присутствие шпионов, о которых любовники ничего не знали. Более того, известные Причерт агенты появились у них доказательства ее особых отношений с командиром флота, наверняка донесли бы об этом непосредственно наверх. Но при всех возможностях нынешнее положение предоставляло им несравненно больше возможностей для встреч наедине, чем пребывание на планете. «Это Джубер, смотрю, та еще штучка», — заметил Жескар. Притчер улыбнулась. «Да, тот еще фрукт», — согласилась она. «Но для нас он будет прекрасным страховым полисом». «Ну а твои упорные возражения против его назначения — это просто шедевр актерского мастерства. сен понравилось». Ты бы видел, как блестели его глазенки, когда я категорически настаивала на назначении Жубера начальником твоего отдела. К тому же он, похоже, не только шпион, но и толковый офицер. Да, в профессиональном отношении претензий к нему нет, согласился Жескар и откинулся назад, увлекая ее за собой. Она по-прежнему прижималась головой к его груди. Правда, меня беспокоит, как сложится его присутствие на боевом духе штаба. «Макинтош, по-моему, уже заподозрил в нем шпиона, да и Френни ему не доверяет». «Не то слово», — фыркнула Причард. «В его присутствии она следит за каждым своим словом, почти так же, как в моем. «Что служит лишним доказательством ее благоразумия», — рассудительно сказал Жескар, и она кивнула. «Я понимаю, Хавьер, он несколько осложнит тебе жизнь», — заговорила Причард через некоторое время. Но если потребуется, я попробую нажать на него. Объясню, что необходимо по возможности избегать трений. И уж во всяком случае, его доносы в первую очередь будут ложиться на мой стол. Если личность доносчика известна, это уже полдела. А когда можно контролировать и сами доносы, то дело можно считать в шляпе. А тот факт, что он назначен вопреки твоим возражениям, укрепил доверие ко мне со стороны моего начальства. «Знаю, знаю», — вздохнул Жескар. «И не думай, будто я не испытываю благодарности. Но если мы хотим, чтобы операция оказалась успешной, а мне кажется, МакКвин и вправду рассчитывает, что Икар поможет переломить ход войны, я должен абсолютно доверять всему моему штабу. Как раз моя личная способность сработаться с Жубером мне тревоги не внушает, но остальные офицеры штаба младше его по званию. Он может стать фактором разлада, а как только начнется стрельба, это превратится в непозволительную роскошь». «Если припечет, я его уберу», — пообещала Причард. «Но пока этого делать нельзя. Ты должен проявить благоразумие и...» «Ох, перестань». жескар снова поцеловал ее волосы и, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно, сказал. «Глупая женщина, я же не прошу тебя принимать меры». «Ты меня знаешь, я просто стараюсь все просчитать заранее, чтобы проблемы не обрушились на меня неожиданно и разом. И ты совершенно права насчет того, что он послужит прекрасным прикрытием для нас обоих». «Особенно для меня», — подтвердила она. Хавьер, непроизвольно ощутив подспудный страх, покрепче прижал ее к себе. Чудные дела твои, Господи», — подумал он. Я, адмирал, знающий, что многие флотоводцы были расстреляны как враги народа только потому, что правящие политиканы ставили перед ними заведомо невыполнимые задачи? Смертельно боюсь не за себя, а за женщину, представленную этими самыми политиканами, шпионить за мной. Порой же Скар сам не мог решить, благословением или проклятием стал для него роман с Элоизой. Когда он автоматически воспринимал любого сотрудника БГБ как врага, жизнь его была значительно проще. При этом Жескар отнюдь не склонен был проливать слезы по старому режиму. Законодатели сами обрекли себя на погибель, и Жескару с высоты его положения был лучше многих других виден вред, нанесенный республике и народному флоту их монополией на власть. Более того, поначалу он с энтузиазмом поддерживал многие из публично провозглашенных комитетом общественного спасения целей. Да, собственно говоря, поддерживал их до сих пор. Речь, разумеется, шла не о пропагандистской муре, который комитет открытой информации оболванивал пролов, а о фундаментальных реформах, в которых остро нуждалась Народная Республика. Но перегибы и бесконечные во имя защиты интересов народа, массовые репрессии, исчезновения и казни людей, виновных лишь в том, что они не справились с заведомо невыполнимыми заданиями, все это действовало отрезвляюще, преподнося один за другим суровые уроки. Они научили тому, что между раем, земным, обещанным комитетом и реалиями повседневной жизни существует бездонная пропасть, что нет ничего страшнее толпы, вырвавшейся из цепей. Благодаря этим урокам он понял то, о чем не решался бы сказать ни одной живой душе. Члены комитета сами испугались выпущенного ими из бутылки джина террора и теперь готовы были на что угодно во имя собственного выживания». И вот ведь странно, при прежнем режиме он, адмирал Жескар, был патриотом, служившим своей родине, невзирая на очевидное несовершенство ее управления. И при новом остался тем же, кем был. Изменился лишь характер вставших перед страной проблем. Да правления сделались более пагубными. Правда, при этом он знал, что требуется для выживания. «Надо выполнять приказы, добиваться успеха, даже если это невозможно. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не доверять людям из БГБ». Опрометчивое слово, сказанное в присутствии представителя ведомства Сенжуста, могло оказаться опасней супер Монти. И тут появилась Илоиза. Жискар не сразу поверил, что она не такая, как все. Довольно долго он подозревал изощренную западню, но когда поверил, вся его жизнь перевернулась. «Как бы мне хотелось, чтобы ты была не так заметна», сказал он, не желая проявлять тревогу, но и не имея сил ее скрыть. «Верховный народный комиссар флота и Апрелистка, да они следят за тобой, как коршуны». «Бывшая Апрелистка», возразила она как можно более беспечным тоном, поглаживая его руку. «Хавьер, не стоит тратить душевные силы, переживая за меня. Займись лучше операцией и кар. До тех пор, пока ты будешь успешно воевать, не допуская выпадов против руководящей линии, а МакКвин сохранит за собой руководство военным секретариатом, никто и не вспомнит о моем априлистском прошлом». «Знаю», — покаянно сказал адмирал, — «не потому что согласился с ней, но потому что ему вообще не следовало затрагивать эту тему». В результате, наверное, она проведет следующие час их драгоценного уединения, убеждая его в том, что ей ничего не грозит, хотя оба они знали правду». «Увы, это тоже часть общего безумия», — с горечью подумал Жескар. До переворота Элайза была руководителем ячейки Союза гражданских прав, точно так же, как и Корделли Ренсом. Но на этом... Сходство между ней и покойной секретарем комитета открытой информации заканчивалось. Термин «террорист» был лишь бледной характеристикой для большинства боевиков организаций, и многие, даже же Ренсом, например, с гордостью принимали это наименование. Жискар подозревал, что для иных борьба против угнетения и привилегий эксплуататоров была лишь предлогом, позволяющим дать волю самым низменным разрушительным инстинктам. Но ячейка Элоизы входила в апрельский трибунал небольшую, но влиятельную и опасно-эффективную фракцию, отколовшуюся от СГП. Они получили название в память о расправе, устроенной Министерством внутренней безопасности, над демонстрацией Пролов в апреле 1861 года. Даже сами апрелисты не считали, что апрельская резня была целенаправленной акцией законодателей. Это была трагическая случайность, просто ситуация вышла из-под контроля. Однако старый режим представил ее как незначительное происшествие, словно гибель 47 сотен людей, чьих-то отцов и матерей, братьев и сестер, мужей и жен, был сущим пустяком. И, само собой разумеется, властям и в голову не пришло подвергнуть кого-либо из виновников бойни хотя бы дисциплинарному взысканию. Задачу возмездия поставил перед собой Апрельский трибунал, и это существенно отличало данную организацию от остальных структур СГП. Остальные обычно совершали террористические акты против гражданских объектов. В конце концов, они ведь ставили своей задачей ослабление режима законодателей всеми доступными средствами. Зато акции апрелистов были направлены исключительно против МВБ, военных и правительственных учреждений. Жажда справедливости, как это часто бывает, быстро перерождалась в неприкрытую месть, но к власти они не рвались. Последнее различие было тонким, но весьма существенным, и для Элоизы Причард, как и для большинства ее соратников, воссоединение с СГП было непростым решением. Сама она пришла к нему лишь после тяжелой личной потери. Но после убийства Гарриса апрелисты оказались в щекотливом положении. С одной стороны, даже среди той части населения, которая не одобряла деятельность СГП в целом, они пользовались репутацией городских партизан, а не террористов. С этой точки зрения, включение их представителей в Комитет общественного спасения придавало правительству Роба-Пьера своего рода респектабельность. Но зато в глазах радикалов, вроде Кардели и Ли Ренсом, апрелисты являлись подозрительными чистоплюями, и подозрения в их адрес усиливались по мере раскручивания маховика репрессий. К счастью для Причард, почти сразу после переворота она оказалась в штабе Сен-Жуста. Ей хватило ума не отказываться от этого предложения, и в результате, пока другие лидеры апрелистов исчезали один за другим в угоду более ревностным защитником интересов народа, Причард заняла прочное положение народного комиссара. Опыт подпольщицы сослужил ей добрую службу. Она умела маскироваться, не поддалась охватившей многих в первые дни правления комитета эйфории и не разделила судьбу менее осторожных и поплатившихся за это товарищей по борьбе. Когда комитет усилил свою стальную хватку и соратники Элоизы пали жертвой тех, кого считали идеологическими союзниками, Причард уже снискала репутацию не просто бывшей подпольщицы, но ревностного хранителя нового порядка в Народной Республике. Она балансировала на краю пропасти, однако ее донесения, касавшиеся офицеров невысокого ранга, над которыми ей поручали надзирать на первом этапе, произвели на сен самое благоприятное впечатление. По правде сказать, он оценил относительную умеренность, выгодно выделявшую ее на фоне избыточного революционного рвения большинства народных комиссаров. Ей стали давать все более деликатные поручения, ее положение в БГБ становилось все более прочным, о ее истинных мыслях и чувствах высшее руководство, разумеется, не догадывалось. А потом ее приставили к Жискару. Неужели это случилось всего 4 года назад? Порой ей казалось, что с тех пор прошла целая жизнь, порой, что это случилось только вчера. Втянутая в безумный водоворот проводимых Пьером Преобразований, она стала участницей сюрреалистической драмы «Историей любви между офицером флота и его комиссаром». То, что им удалось скрывать свои отношения так долго, было настоящим чудом. Каждый день являл собой очередное торжество над обстоятельствами, очередной выигрыш в смертельно опасной игре. Оба они знали, что ни в одной игре нельзя выигрывать вечно, но единственное, что им оставалось, это идти дальше и дальше по тонкой, туго натянутой проволоке, увертываясь от подстерегавших их на каждом шагу ударов судьбы и надеяться, что когда-нибудь, как-нибудь все изменится. Странно, но Жескар ни разу даже не задумывался о возможности изменить все самому. Ни он, ни она не представляли себе возможности перехода на сторону противника. Горстка офицеров, включая бывшего наставника Жескара Альфреда Ю, сделала такой выбор. Но хотя Хавьер относился к Ю с глубочайшим уважением, он просто не мог последовать его примеру, причем сам не знал считать это признаком добродетели или беспросветного идиотизма. — Ты правда веришь, что МакКвин сумеет это провернуть? — спросил он, помолчав. Причард, откинулась назад, подняла бровь и пожала плечами. «Думаешь, она действительно сумеет наладить нормальную работу военного ведомства и не попасть при этом под чистку?» — пояснил Жескар. «Необходимые способности у нее, несомненно, есть», — задумчиво произнесла Причард. «И возможность использовать свои способности ей предоставилась лучше, чем кому-либо другому. Но вот удастся ли ей использовать их полностью?» «Признаюсь, меня тревожит разговор о ее непомерных амбициях», — сказал Жескар. «Заверяю тебе, сен прекрасно осведомлен». Я не видела ее досье, сам понимаешь, но слышала, что решение о ее назначении Пьер продавил не без сопротивления. Несмотря на то, что она прихлопнула уравнителей, Жескар попытался пошутить, но шутка прозвучала фальшиво, и Причард скорчила гримасу. Может быть, как раз из-за того, что она прихлопнула уравнителей. Уж больно лихо это у нее получилось. К тому же она проявила недюжинную выдержку и снискала популярность в народе. Кроме того, многие считают, что если бы не та авария, она не остановилась бы на достигнутом. Мне все же кажется, что они ошибаются. Уверена, Фонтейн, да и сам Синжуст придерживаются того же мнения. Полагаю, она сообразила, что отсутствие у нее широкой опоры во властных структурах не позволит ей удержать власть, даже если она захватит ее силой. И хочется верить, ей противно мысль о возможных последствиях, Попытки переворота для нашей Многострадальной Республики. Но сейчас дело обстоит иначе. Если ей удастся создать основательную базу и найти, на кого опереться, она может повести себя более решительно». «Но это, понимаешь, не только ты», — указал Жескар. «Так что, во всяком случае, до поры ей следует соблюдать крайнюю осторожность, ибо любая оплошность даст ее противникам сильные козыри». Ума у нее хватает, и до сих пор она вроде бы все делала как надо. Но у нее те же проблемы, что и у нас с тобой, Хавьер. Чем лучше она делает свое дело чем больших успехов добивается, тем опаснее становится в их глазах. Замечательно, с горечью вздохнул он. Мало того, что мы живем в дурдоме, так еще и заправляют в нем не доктора, а психи. Что правда, то правда, невозмутимо согласилась Причард. Но тут мы с тобой ничего поделать не можем. Остается лишь постараться выжить, а попутно попробовать сделать что-нибудь полезное для республики». Их взгляды снова встретились, и Жискар криво улыбнулся. Оба, они, оставаясь наедине, редко произносили слово «народ». Их верность принадлежала республике, или, по крайней мере, тому республиканскому идеалу, возвращение к которому обещал Пьер что с точки зрения БГБ могло бы стать исчерпывающим доказательством их неблагонадёжности. Эта мысль заставила Жискара хмыкнуть. Причард подняла бровь, словно прося его произнести шутку вслух. Но Жискар лишь покачал головой, после чего наклонился и припал к её губам. Им удалось оказаться наедине впервые за долгое время. От этого поцелуя у обоих закружилась голова. Оторвавшись, это произошло не скоро, Хавьер заглянул в ее сияющие топазовые глаза. Думаю, гражданка-комиссар, там есть чем заняться, задыхаясь, пробормотал он и, нежно, подхватив ее на руки, направился к дверям спального отсека своей адмиральской каюты.